Узрев Холдена и услышав известие, которое он принес, Азим, целый день изображавший бурную деятельность на борту нашего корабля, чтобы никто не заподозрил, на что именно мы тратим покупаемую энергию, тоже решил проявить капельку оптимизма. «Потрясающе!» – сказал он. «Ситуация принципиально осталась той же самой, а нам на голову свалился лишний пассажир». «Можете взять меня в экипаж», – жизнерадостно сообщил ему Холден, – я буду очень полезным членом экипажа. Я неплохо стреляю, прекрасно управляюсь с автохирургом и могу принимать исповеди. Я однажды целых три недели притворялся капиланом. «Я мусульманин», — сказал Азим. «Я вообще атеист, так что мне безразлично». Холден пожал плечами. «Но это все, конечно, лирика и не имеет большого значения, потому что нам надо срочно придумать, что делать дальше, предлагая устроить мозговой штурм. «Мы эти высоты сегодня целый день штурмовали», — напомнил я. «Две головы хорошо, а на троих соображать лучше, сказал Холден. «Или как-то там еще. Это древняя пословица, и я не помню ее дословно». «Соображать на троих — это как бы не совсем то же самое, что и думать», — сказал я. «Ты должен лучше разбираться в древних пословицах», — согласился Холден. «В конце концов, ты их ровесник». Я не стал с ним спорить, хотя, наверное, и мог бы. «Ты агент СБА», — сказал ему Азим. «У тебя должен быть какой-то запасной вариант действий. Когда я был на службе, у нас всегда был такой запасной вариант. Почти всегда». «Особенно меня впечатлил ваш запасной вариант действий на Новой Колумбии», — сказал Холден. «Когда клан Прадиша свалился на планету, а корабль в воздух поднять так и не удалось, вы целый месяц бегали по джунглям, пока кленонцы не прилетели и не навели порядок. Должен признать, этот ваш резервный вариант произвел на меня неизгладимое впечатление. «Какой у тебя уровень допуска?» – поинтересовался Азим. Видимо, его, в свою очередь, впечатлила информированность Холдена. «Почти такое же, как у самого Визерса. Я очень ценный сотрудник». «И что же вы такие умные и ценные сами так облажались?» «Слухи о всемогуществе СБА раздуваются по большей части самими агентами СБА, ибо так нам проще работать», — сказал Холден. «Но по факту мы всего лишь люди. Даже Визерс, и даже я, и все мы можем ошибаться, переоценивать свои силы и недооценивать силы противника». «Раньше мне казалось, что на борту Устрашающего я заключил с Визерсом довольно выгодную сделку». Поскольку в обмен на спасение Киры, тот обещал прикрыть меня от части моих врагов. Теперь же мне так не казалось. Если в схватке генералов вверх возьмет Корбен, количество моих врагов только увеличится. Оказалось, что у меня настоящий талант в этом деле – наживать себе врагов. И если верно то утверждение, что масштаб человека определяется калибром его врагов, то я просто неимоверно крут. Асад Аддин, решивший принести меня в жертву своим политическим интересам, был весьма крупнокалиберным врагом. А если к нему присоединится еще и целый генерал СБА? Впрочем, я не склонен излишне драматизировать ситуацию, заявил Холден. Игра еще продолжается, хотя бы потому, что если бы Визерс окончательно и безоговорочно проиграл, мы бы тут уже не сидели и этих разговоров бы не вели» а вели бы мы совсем другие разговоры, в не столь приятном месте и не со столь приятными людьми. «Ты уверен, что ты сейчас не переоцениваешь наши силы и все такое?» – спросил я. «Уверен. Но как бы там ни было, с планеты нам надо валить». «Для получения разрешения на взлет требуется два часа, так что с этим сложностей не возникнет», – сказал Азим. «Но куда нам следует направиться?» «Я предпочел бы какой-нибудь независимый мир, где мы не будем привлекать внимание», – сказал Холден. «Правда, тут есть одна проблема. У вас довольно редкий корабль, и он везде будет привлекать внимание. А в независимых мирах тем более». «Что нам даст пребывание на очередной независимой планете?» – спросил я. «Отсрочку», – сказал Холден. «Через две недели заработает мой резервный канал связи с Визерсом, и тогда я смогу предоставить вам более подробные инструкции». Это если Визерс к тому времени еще будет жив и в состоянии давать инструкции, уточнила Зим. Ну да, согласился Холден. Вселенная вообще довольно опасная штука, и от случайностей никто не застрахован. Мне не нравится этот план, сказал я. Он слишком пассивен. Отсрочка была бы хороша только в том случае, если бы мы точно знали, что Визерс возьмет вверх. А это не так. Если мы будем просто тянуть время, то так и не решим ни одной из наших проблем. И какая же наша главная проблема? Не главная, а первоочередная. Криокамера. Пока она в активном состоянии и на борту, у нас связаны руки. Мы планировали ее доставку на мобильную базу ВКС «Спектрум», сказал Холден. Но для этого нужны полномочия генерала. Те самые полномочия, которые сейчас под вопросом. «То есть вопрос о том, чтобы вышвырнуть камеру в вакуум, уже не стоит», — уточнил я. «Это вариант на самый крайний случай», — сказал Холден. «Пока еще этот самый крайний случай не настал. И я бы предпочел сохранить Кири жизнь». «Тогда ее надо размораживать», — сказал я. «Чертова камера жрет слишком много энергии». «Я предпочел бы не появляться на территории Альянса до тех пор, пока Визерс не уладит свои дела». «Не на Венту же нам лететь?» «Венту?» – задумчиво сказал Азим. «Этот вариант можно обдумать». «Сразу нет», – мгновенно отреагировал Холден. «Нечего тут обдумывать». «Восстановление человека из криостазиса для них не проблема. Они способны решать и более сложные задачи». «Это будет неверный тактический ход», – сказал Холден. «Я бы поддержал разговор, если бы кто-нибудь из вас взял на себя труд объяснить мне, о чем вы говорите», — сказал я. «Что такое Венту?» «Единственная на данный момент независимая планета, колонизированная не людьми, а клинонцами», — неохотно сказал Холден. «Естественно, их уровень медицинских технологий превосходит все то, что может предложить Альянс». «Ты сказал, ни один из независимых миров не обладает нужными нам технологиями». Ни один из человеческих миров не обладает. «Холден, мне будет очень трудно доверять тебе, если ты продолжишь утаивать от меня информацию», — сказал я. «Венту — это не вариант», — сказал Холден. «Во-первых, они потребуют за свои услуги бешеные деньги. А во-вторых, люди Корбена будут искать нас там в первую очередь». «Ты говорил, что у тебя есть доступ к резервным фондам». Я не уверен, что их хватит для оплаты медицинских расходов. И потом, в данном случае, меня больше не финансовый аспект беспокоит. «Венту далеко?» – спросил я у Азима. «Полторы недели полета». «А если я скажу нет?» – вкратчиво поинтересовался Холден. «Без моих фондов вам там делать нечего». «Ты же хочешь убраться с этой планеты?» – сказал я. «Если что, Визерс тебе не простит, что ты выпустил нас из поля зрения». «Похоже, вы намерены сделать очередную глупость», – вздохнул Холден. «Ладно, выбора у меня нет. Я с вами».